18. -й. Падение Диауса Мудрый Датхянч едва не лишился головы за то, что выдал тайну коровы. Диаус, отец Ушас, прекрасной богини Зари, бывший некогда блистательным и могущественным владыкой небосвода, за грех похищения священной коровы был низвергнут на землю и обречен из Бога стать человеком. Рассказывают, что однажды Дьяус вместе со своей женой пришел в заповедный лес на вершине Химавата. В том лесу они увидели чудесную корову Нандини, исполняющую все желания, дочь прародительницы коров Сурабхи. Божественная корова была дарована великому мудрецу Васиштхе, владевшему тем лесом. А в ту пору благочестивый Васиштка, сын Воруны, отлучился из своей обители. «Взгляни», — сказал своей супруге Дьявус, «вот чудесная корова мудрого Васиштхи. Смертный, который отведает ее молока, будет жить десять тысяч лет, не зная ни недугов и старости». Тогда супруга Дьяуса загорелась желанием получить во владение корову, чье молоко дарует долголетие. «Есть у меня на земле среди смертных подруга», «Царевна племени Ушинаров», — сказала она, — «ради нее я хочу иметь эту корову. Приведи ее мне». И, желая угодить своей лотосаокой жене, Дьяус похитил корову Васиштки. Вернувшись в свою обитель, Васиштха не нашел в лесу волшебной коровы Нандини, дочери Сурабхи. Внутренним зрением он обнаружил истину и узнал похитителя. Великий подвижник Сын Воруны обрел умершлением плоти и благочестием безмерное могущество. Он проклял дьяуса и вернул себе корову. Силою его проклятия гордый Бог лишился небесной своей обители, и на долгие годы выпала дьяусу доля смертного человека.